Глава 34. Тео оставил меня размышлять над этим, а сам отправился кое о чем позаботиться, даже не потрудившись привести себя в порядок после боя. Перед тем, как уйти, он просил меня оставаться в палатке. Затем, для верности, по пути остановился переговорить со стражей и, скорее всего, попросил их не выпускать меня. В большинстве случаев меня бы это только раздразнило, но на этот раз все было справедливо. Даже если бы стражников не было, я решила прислушаться к его просьбе никуда не выходить. Ведь это самое меньшее, что я могла сделать, зная, что Тео, по сути, был моим хранителем, пока мы были здесь. И я, очевидно, очень усложняла его работу. Вдобавок, мне больше не нравилось его расстраивать. Я мерила шагами пустую палатку, отгоняя мысли, которые так и норовили пробиться сквозь тишину. Мысли о том, на что похоже заседание высшего совета. Как живет Давину в поместье у Тео? Как мои родные справляются с известиями о нашем исчезновении? Тряхнув головой, я прогнала последнюю мысль раз и навсегда. Бесполезно терзаться тем, чего нельзя изменить. Оставшееся время я перебирала платья, которое прислала леди Мила, и мысленно благодарила ее за то, что у меня теперь есть возможность выбирать не такие строгие фасоны, как в клане Лося. Наконец вернулся Тео, и я с признательностью вздохнула, потому что мне больше не нужно было страдать в одиночестве. Я была готова к тому, что в нашей и без того отягощенной неловкостью палатке усилится напряжение, но вместо этого на его лице появилась застенчивая улыбка, а от былого раздражения не осталось и следа. Он подошел ко мне, Держа в руках браслет из переплетенных золотых и серебряных нитей. Кажется, ты что-то говорила о браслетах дружбы. Его глаза искрились весельем, но я не сразу поняла, о чем он. А когда сообразила, то, откинув голову, расхохоталась. Это было вскоре после того, как он привел нас с давином наверх и освободил от веревок, которыми мы были связаны. Не могу поверить, что ты это помнишь. Тебя трудно забыть. Тепло разлилось внутри меня с такой силой, что стало даже страшно. Среди происходящего и всего того, что мы вместе пережили, легко было упустить из виду то, кем мы с Тео должны были быть и почему оказались здесь. Откашлившись, я сделала шаг назад. «Что ж, спасибо, лорд Тео. Не стоит благодарностей», — он наклонил голову. «Ты позволишь?» Я вытянула руку в его сторону, и Тео стал аккуратно застегивать браслет у меня на запястье. Его пальцы скользнули по тонкой коже, и от места соприкосновения расползлись ручейки тепла. Я поднесла запястье к глазам и увидела то, чего прежде не заметила — подвеску из лавки, в которой мы были утром, в мельчайших деталях вырезанный из серебра цветок. Самый красивый из всех, что я встречала. Я ахнула и встретилась взглядом с Тео. «Цветок лотоса!» Это редкие и необычные цветы, их трудно сохранить. Уголок его губ дрогнул, и мне потребовались все силы, чтобы, встав на цыпочки, не прижаться в поцелуе к этой улыбке. «Мне это никого не напоминает», — сказала я вместо этого, и потом чуть серьезнее добавила. «Спасибо, от всего сердца». Он отвернулся. «Ну, без украшений ты едва ли сойдешь за порядочную сукарянку», Заметив мой вопросительный взгляд, он объяснил. «Большинство женщин не выходят без них из дома, даже селянки носят нечто подобное, хотя они обычно надевают кожаные шнурки и вырезанные из дерева подвески. Осенью их не видно под длинными рукавами, зато летом ты сможешь показать». Он замолчал, и мне стало интересно, понял ли он, что только что проговорился. Никто ни разу не высказывал мысли о том, что летом я все еще буду здесь. Либо на высшем совете проголосуют не в мою пользу, и меня не будет вовсе. Либо меня отпустят домой. Кроме того, лето наступит намного позже того, как перевал станет проходимым. Но Тео говорил об этом так, словно рассчитывал, что тогда я еще буду здесь. Или, по крайней мере, как будто он хотел этого. Эта мысль задела какую-то струну в моей душе. Это мог быть страх или восторг или еще тысяча других промежуточных эмоций. Что бы это ни было, у меня не было для этого слов. Поэтому я поддалась предыдущему порыву, встала на цыпочки и неуверенно подалась вперед, чтобы прижаться к нему губами. Но я не успела дотянуться до него, когда он наклонился и, обвив меня руками, поцеловал. Будь это другой человек, я бы сказала, с каким-то отчаянием. «Мы справимся с этим». Прошептал он мне в губы. Так или иначе. Когда утром мы все осматривали, я почему-то не заметила зловещего черного шатра в самом центре лагеря. Или я ненаблюдательная, или Тео намеренно не подпускал меня близко. Ведущую к шатру тропу освещали факелы, а вход охраняли девять вооруженных до зубов стражников, каждый из которых Был одет в цвета, символизирующие его родной клан. Все они стояли с одинаковым серьезным выражением лица, словно войско, готовое к приближению врага. А может, так оно и было? Сделав глубокий вдох, я выпрямилась и, одну за другой, переставляя ноги, двинулась вперед. Ведь так и делают, когда идут на верную смерть, правда? Туда отправляются добровольно, как наивные поросята, но убой. На прошлой неделе. Я порой позволяла себе забыть, для чего все это. Начисто забыть, что я пленница. Стоя перед этим шатром, не думать об этом было нельзя. По крайней мере, Давина здесь нет. Он в относительной безопасности. Однако его замечания пришлись бы очень кстати, чтобы разрядить атмосферу. Тео остановился и повернулся ко мне. Не забывай, нам нужно привлечь их на свою сторону. Кулаки у него были сжаты, а брови беспокойно нахмурены. «Молчи, пока тебя не спросят, и...» Он осекся. «Мы сделаем все возможное, чтобы тебя защитить, но они должны посчитать тебя своей». В его глазах было что-то такое, от чего мне захотелось поверить, что из этого есть выход. Тео казался таким уверенным, таким решительным, что на миг я ему поверила, но эта вера угасла, как только мы вошли в шатер. Атмосфера внутри была на наколена, Воздух вибрировал от напряжения, которое сочилось от каждого сидящего за столом. Помня указания Иро, я сделанной скромностью кивнула каждому из них по очереди и заодно воспользовалась этим, чтобы отыскать на их лицах подсказки, как на них можно повлиять. Лица преимущественно были непроницаемы, но на них не было откровенной враждебности. Я почти начала успокаиваться, когда мой взгляд упал на того, кто сидел... На седьмом стуле у меня внутри все оборвалось. Я тихо ахнула, не веря своим глазам. «Что он здесь делает?» Не отрывая от меня высокомерного взгляда серых глаз, он довольно ухмылялся, глумясь над моим изумлением. «Это был молодой лорд, с которым я столкнулась чуть меньше часа назад. Тот самый, который, уже похоже, догадался, кто я такая, и ненавидел меня за это». Когда я вышла на свет, выражение лица лорда Эвандера сменилось откровенным презрением. Я с трудом сглотнула. От предчувствия беды пульс участился. День еще не прошел, а один голос уже был против меня.